«Мне очень жаль этого человека», — неожиданно произнесла миссис Мэрил. Она стояла рядом с мужем, сухопарая, с сидеющими волосами, в потрепанном ситцевом платье и простом клетчатом переднике, и до сих пор не вмешивалась в разговор. «Он довольно зажиточный, и я всегда чувствовала, что он смотрит на нас свысока, так как мы бедны» но у нас есть наш мальчик, а пока у людей есть кого любить, не имеет никакого значения, насколько они бедны. Аня взглянула на миссис Мэрил с особым уважением. Запавшие серые глаза этой женщины не были красивы. Но когда она встретилась взглядом с Аней, обе почувствовали, что между ними существует нечто вроде духовного родства. Аня никогда прежде не видела миссис Мэрил и никогда больше не встречалась с ней, но всегда вспоминала ее как женщину, которая постигла глубочайший секрет жизни. «Вы не бедны, если у вас есть кого любить». Этот чудесный осенний день вдруг потерял для Ани всю свою прелесть. Малыш каким-то удивительным образом сумел покорить ее сердце за время их короткой встречи. В молчании она и Льюис поехали по гленн роуд и затем по узкой поросшей травой дорожке. На камне перед голубой дверью лежал Карла. Когда они вылезли из брички, он подошел к ним и, лизнув Анину руку, взглянул ей в лицо большими печальными глазами, словно желая узнать, нет ли каких-нибудь новостей о его маленьком друге. Дверь была открыта, и в тускло освещенной комнате они увидели человека, который сидел, уронив голову на стол. Когда Аня постучала, он вздрогнул, встал и подошел к двери. Аню поразило то, как он изменился, изможденный, небритый, с впалыми щеками и ввалившимися глазами, то и дело вспыхивавшими странным огнем. В первый момент ей показалось, что она услышит какую-нибудь грубость, но он узнал ее и сказал вяло и равнодушно: "Это опять вы. Малыш рассказывал мне, что вы говорили с ним." И поцеловали его. Вы ему понравились. Я пожалел, что был так нелюбезен с вами в тот раз. Что вам нужно? — Мы хотим показать вам кое-что, — мягко ответила Аня. — Может быть, вы войдете и присядете? — предложил он угрюмо. Льюис без лишних слов достал фотографию малыша и протянул мужчине. Тот схватил снимок, бросил на него изумленный, жадный взгляд и, упав на стул, разразился слезами. Никогда еще Аня не видела, чтобы мужчина так плакал. Она и Льюис в сочувственном молчании стояли чуть поодаль, пока он не овладел собой. «О, вы не знаете, что этот снимок значит для меня!» Наконец сказал он прерывающимся голосом. «У меня не было портрета малыша. А я не такой, как другие. Я не могу вспомнить лицо. Большинство людей умеют мысленно видеть лица, а я нет. И с тех пор, как малыш умер, это было ужасно. Я даже не мог вспомнить, как он выглядел. А теперь вы принесли мне это» после того, как я был так груб с вами. Садитесь, садитесь, я не в силах выразить мою благодарность. Я думаю, вы спасли мой рассудок, а, может быть, мою жизнь. О, мисс, до да чего похож! Можно подумать, сейчас заговорит, мой дорогой малыш. Как я буду жить без него? Мне теперь незачем жить, сначала его мать, теперь он. — Такой милый мальчуган, — сказала Аня с нежностью. — Да, вы правы. Маленький Тедди, Теодор, это имя дала ему мать, он был для нее даром Бога, так она говорила. И умереть такой мучительной смертью. Он был таким бойким и полным жизни, и быть сокрушенным болезнью. А он оставался терпелив и совсем не жаловался. Однажды он улыбнулся, глядя мне в лицо, и сказал, «Знаешь, папа, мне кажется, в одном ты ошибался, только в одном. Наверное, небеса все-таки есть, правда? Правда, папа?» И я сказал ему, что есть. «Прости меня, Господь, за то, что я когда-то пытался учить его другому». И он снова улыбнулся, Словно был доволен и добавил, «Ну вот, папа, я тоже иду туда. Там мама и бог, так что мне будет хорошо. Но я тревожусь о тебе, папа. Тебе будет ужасно одиноко без меня. Но ты сделай все, что в твоих силах, и будь вежливым с людьми. А когда-нибудь потом приходи к нам». Он заставил меня пообещать, что я постараюсь не отчаиваться, но когда он умер, я просто не мог вынести эту пустоту. Я сошел бы с ума, если бы вы не принесли мне этот снимок. Теперь мне будет не так тяжело. Некоторое время он говорил о малыше, находя в этом, по-видимому, утешение и удовольствие. Его сдержанность и неприветливость исчезли, словно скинутое одеяние. Наконец, Льюис достал другую, маленькую, пожелтевшую от времени фотографию и показал ему. — Вам это кого-нибудь напоминает, мистер Армстронг? — спросила Аня. Мужчина с недоумением вглядывался в снимок. — Ужасно похож на малыша. — пробормотал он. — Кто бы это мог быть? — Это я, — сказал Льюис, когда мне было семь лет. Именно из-за этого моего удивительного сходства с Тедди мисс Ширли заставила меня привести с собой и показать вам эту фотографию. Я подумал, что, возможно, я и малыш какие-нибудь дальние родственники. Меня зовут Льюис Аллен я родился в Нью-Брансуике. Моего отца звали Джордж Аллен. Джеймс Армстронг отрицательно покачал головой, а затем спросил, как звали твою мать? Мэри Гардинер. Несколько мгновений Джеймс Армстронг смотрел на него молча. «Она моя...» — Единоутробная сестра, — сказал он наконец. Я почти не знал ее, видел лишь однажды. После смерти моего отца я воспитывался в семье дяди. Мать вышла замуж второй раз и уехала. Она приезжала повидать меня и однажды привезла с собой маленькую дочку. Вскоре после этого мать умерла, и я больше никогда не видел свою сестру а, переехав на остров, я и вовсе потерял ее след. Так что ты мой племянник и двоюродный брат малыша. Это была поразительная новость для юноши, считавшего, что он один как перст на этом свете. Льюис и Аня провели весь вечер у мистера Армстронга и нашли его очень начитанным и умным человеком. Оба почувствовали симпатию к нему. Оказанный им прежде нелюбезный прием был совсем забыт, и они видели подлинную ценность характера под доселе скрывавшей его непривлекательной оболочкой.